Эпилог. Город проснулся в серой осенней хмаре, постаревшим и больным. Мурость, висящая в воздухе, гасила звуки. А над кладбищем стояла особенная, вязкая тишина. Только громко бились о плотный слой палой листвы крупные капли, срывающиеся с веток. Барышников подышал на озябшие пальцы, осторожно поднял пластмассовый стаканчик. О чём это я? Он посмотрел на фотографию у изголовья могилы. Потупил взгляд. Не смотри ты так, Игорь. Всё бульём поросло. Димку, кстати, так и не нашли. Да и как его найдёшь? Сволочь он мелкая, один гонор до удостоверения в кармане. От таких и следов не остаётся. Вон, подсидерцев – другое дело. Аккуратно из окна на клумбы выложили, чтобы было что с музыкой хоронить. Так что обрубили нам всё, что можно, остальное сдали в архив. Так и сказали, учения окончены. Лишних вопросов я, само собой, задавать не стал. Ты не подумай, чего плохого, я за тебя горой стоял. Хоть и нашли тебя в квартире рядом с блоком дистанционного подрыва. Не станцевалось у них всё на тебя повесить. Кровь на той хате чуть ли не с потолка капала. И никого, кроме тебя, там не нашли. Барышников лихорадочно сглотнул половину водки из стакана. Вытер слезившиеся глаза. Пью я, Игорь. Сильно пью. Потому что пенсионер теперь. Ушёл, как ты советовал. Может, поздно, но всё же без хвостов. Бог даст, поживу ещё. Он на выдохе вылил в себя остатки. Занюхал коркой хлеба. Горькая гадина, но лучшего лекарства ещё не придумали. Когда на душе погано, только она и помогает. Барышников вздрогнул, услышал скрип петель на ограде и похрустывание мокрого песка на пустынной дорожке. Поднял голову. Мимо прошёл человек в долгополом чёрном плаще. Барышников отметил бледное, застывшее лицо молодого человека и странную походку, словно каждое движение причиняло острую боль. По привычке перебрал в памяти приметы наиболее известных объектов розыска. Ни под кого этот человек не подходил но было в нём что-то, заставившее настороженно забиться сердце. Повинуясь инстинкту опера, Барышников дождался, когда затихнут шаги, поставил стаканчик на край могильной плиты, прошёл к ограде, из-за которой вышел человек. Могила, не в пример могиле белого оказалась ухоженной и для маленького кладбища на крайне Москвы роскошной. На гладком чёрном надгробье искрилась золотая роза, прозрачные дождинки дрожали на литых лепестках. Вторая, ещё живая, пурпурно-красная, лежала в изножья Виктория Игнатова прочёл Барышников золотые буквы. Вздохнул. Всего-то 22. Даты были выбиты полностью, с числом и месяцем. Барышников невольно поскреб заросший щетиной подбородок. Дата смерти день в день совпадала с датой смерти Белова. Работа приучила настороженно относиться к любым совпадениям. Барышников посмотрел след ушедшему человеку. Тот уже успел дойти до ворот кладбища. Там его ждали трое в таких же чёрных долгополых одеждах. Очевидно, старший, седой, непокрытой головой, шагнул навстречу молодому, обхватил за плечи. Барышникову показалось, что седовласый не даёт молодому упасть. Уж очень безжизненно, как недавно научившийся ходить, покачнулся молодой. «Мафия, наверное», – подумал Барышников. Он постарался вспомнить, где и когда мог видеть это замёрзшее остроскулое лицо. Но не смог.